Перемены в экипаже Рой МакАлистер Нам надо было принять непростое решение В отношении отстранения Дженсона от командования Я проконсультировался с генералом Корицакисом И он со мной согласился Возможно, даже слишком охотно. Я знаю, что ему изначально не нравилось, что всем заправляет гражданский командир. В любом случае, это было очевидным решением. Я верил в Салли Дженсен. Я считал, что она лучше всех подходит для этой задачи. Но нельзя было игнорировать тот факт, что она подвергла своих людей опасности. Дженсен все-таки поспала. Немного. Просто у нее не оказалось выбора. Ее организм уже много часов держался на одном только адреналине, а за адреналин всегда приходится платить. Она проснулась спустя каких-то четыре часа, все еще не отдохнувшая, под звуки попискивающих медицинских приборов и негромкого рычания вентилятора. Стоило пошевелиться, как стало понятно, насколько она над собой поизмывалась. Спина превратилась в жесткую колонну слипшихся позвонков. Ноги отказывались сгибаться. Однако микрогравитация творит чудеса с натруженными мышцами. Боль была только при движениях. Если оставаться в неподвижности, то все окей. Господи, до да чего же противно быть старой? Когда тебе 20, даже похмелье не страшно. Встаешь с головной болью, но стоит плотно позавтракать, и ты уже в строю, готова снова веселиться. Эта мысль вызвала у Дженсон улыбку. Воспоминание о давних весенних каникулах. А потом она вспомнила, где находится. Пристегнулась в ложементе пилота в спускаемом аппарате Вандерера. Стивенс тихо спал неподалеку. Модуль был меньше жилого отсека Ориона, а присутствие рама, который постоянно двигался и суетился у дисплея с показаниями состояния Стивенса, делало его совсем тесным. Тем не менее, командир не собиралась в ближайшее время отсюда уходить. Что он там наговорил в краткий миг просветления, перед тем, как его начали зашивать? Дженсон закрыла глаза, чувствуя, как от стыда у нее горит лицо. Дала себе пару минут на то, чтобы прочувствовать собственную несостоятельность. У нее, наконец, появилось время на самоедство. Ей поверили. Рой МакАлистер рассчитывал, что она будет действовать правильно, обеспечить своим людям безопасность. А она провалилась. Она подвергла Стивенсу опасности ради идиотского предприятия, попытки спасения, в которую больше никто не верил. Стивенс, Санни, был прав. Она проклята. Мечтой всей жизни Салли Дженсен был полет на Марс. Она к нему готовилась, выгрызла себе место в отряде астронавтов. Много лет посвятила тому, чтобы однажды пройти по Красной планете. А потом Блейн Уилсон погиб, и у нее из-под ног вышибли Землю. Все последующие годы Дженсен просто считала, что такова жизнь. Ты мечтаешь, прилагаешь все силы. А потом происходит что-то плохое, и всему конец. Больше двадцати лет она верила, что ее жизнь — это не исследование, наука и открытие, а искупление и чувство вины. А потом Рой дал ей второй шанс. И что она с ним сделала? Командир посмотрела на спящего астрофизика. Все, что произошло с ним, произошло по ее вине. Как будто повторилась история с Блейном Уилсоном. Она мысленно перебирала все свои решения снова и снова, пытаясь понять, что сделала не так, что упустила, когда выбрала неверный вариант. Дженсен знала, что будет снова и снова прокручивать случившееся, всю оставшуюся жизнь. Теперь у нее на совести два астронавта, и она не была уверена, что сможет вынести этот груз. Когда Дженсен снова посмотрела на Стивенса, Рам обтирал ему лицо тампоном. Заметив ее взгляд, робот осведомился. «Могу я вам чем-нибудь помочь, капитан Дженсен?» «Нет, нет, я...» — она помотала головой. «Господи, как я устала! Господи, как все болит! Господи, ну почему все опять не так? Его не должно было здесь быть». Командир даже не заметила, что говорит вслух. Казалось, эти слова вырвались из нее. Поплыли перед ней в невесомости, словно отпечатанные в воздухе. «Извините, командир Дженсен, я не понял», — сказал робот. Она уставилась на него с досадой. Он не должен был стать астронавтом. Ему пришлось шантажом пробиваться на Орион, — сказала Дженсен. «Только мне от этого не легче. Не могу притвориться, будто это не моя вина. Я командую в этом полете. Все, что происходит во время этого полета, на моей ответственности. Он получил травму». «Потому что я это допустила». «Звучит так, будто вы пытаетесь составить официальную жалобу», прочирикал робот. «Могу помочь». Джинсон со вздохом отмахнулась от него. Бывали моменты, когда робот казался разумным, но это ведь просто хорошее программирование. Сообразительность у него, как у обычной овцы. Она подняла руку, собираясь вытереть глаза, но, конечно, не смогла. Она по-прежнему была в шлеме. Хотелось посмеяться над всей этой дурью. Над космических размеров шуткой, которой оказалась ее жизнь. Над надеждой, что на этот раз все будет по-другому. Дженсен опустила руку и вдруг почувствовала, что в боковом кармане скафандра что-то есть, о чем она забыла. Это оказался потрепанный оранжевый флажок с картой памяти. Та самая штучка, из-за которой командир «Ориона-7» проигнорировала крик напарника, который звал ее на помощь. Если бы она упустила этот дурацкий флажок и сосредоточилась на Стивенсе... Но ведь она этого не сделала. Вместо этого Дженсон рискнула всем ради малюсенькой карты памяти, крошечного куска пластика с блестящей металлической заглушкой. Эта штука не может быть равноценна человеческой жизни. То ли для того, чтобы наказать себя, то ли для того, чтобы отвлечься, избавиться от своих мыслей, командир решила посмотреть, что там на этой карте. Какое сообщение оставил для нее Фостер? Она нашла разъем на боковой части пульта связи и вставила ее. Как и в первый раз, файл там был только один, в формате видео. Дженсен дважды моргнула, чтобы его запустить. Экран ожил, мерцая помехами и темнотой. «Посмотрим. Температура поднялась до минус девятнадцати». Громко прозвучал голос капитана Фостера. Рам поднял голову, возможно, распознав голос хозяина. Дженсен прикрутила громкость, чтобы не разбудить Стивенса. Скрипт видеофайла 2. Вильям Фостер. «Посмотрим. Температура поднялась до минус девятнадцати» а давление воздуха увеличилось почти на 300%. Погодные условия ухудшаются, но я уверен, что мы найдем дорогу обратно. После того, что мы видели, я не уверен, начались ли изменения окружающей среды в тот момент, когда мы вошли в объект. Или же они происходили и до того. Реагирует ли объект на нас или вообще нас не замечает. Террен Холмс. Сканирование завершено. Фостер. Хорошо. Так, Сандра, не заходи слишком далеко вперед. Сандра Ченнаронг. Можешь на этот счет не беспокоиться. Я и отсюда вас еле вижу. Далеко уходить не собираюсь. Фостер. Проверим результат. Ждем, загружается. Черт, разрешение у этой штуки поразительное, но расшифровывается бесконечно долго. А пока мы утомились, но настроение бодрое. То, что мы здесь обнаружили, это... Не то, что мы ожидали, конечно, но, как Терин постоянно нам повторял, это место не рассчитано на людей. Его создали существа, которые мыслят иначе, чем мы, и, наверное, ведут совершенно иной образ жизни. Может, так выглядит их родной мир. Хотя меня не оставляет мысль, что мы видим нечто изначальное, находящееся в процессе превращения. Холмс. «Эй, посмотри на экран. Вот это я и видел». Фостер. Отлично. Хорошо получить подтверждение. Трудно понять, на что мы тут вообще смотрим, но мы составили карту части внутреннего пространства с помощью лидара, радара, и, похоже, нашли первый интересный момент. Это крупное образование низкой плотности, примерно в 20 километрах по ледяному пласту. Это первый замеченный нами признак некой конструкции или строения внутри объекта. «Сандра, иди сюда. Посмотри». Чиннаронг. «Что это?» «Фостер. Вот это я и хотел бы выяснить. Но послушайте, вы оба. Я запланировал двенадцатичасовой выход. Похоже, исследование потребует большего времени. Как мы к этому отнесемся? К тому, что, возможно, проведем ночь внутри». Чиннаронг, «Я готова. Проголодалась и немного устала. Не рассчитывала на турпоход». «Холмс». «Ага-ага». Я хочу увидеть эту штуку своими глазами. Знаете что? Может, чужие и именно там. Может, они ждут, чтобы мы к ним пришли. Фостер. Окей. Выходим прямо сейчас. Это место вроде как красивое, правда? Может, немного пугающее, но в нем есть величественность. Наверное, так чувствовал себя Шеклтон или Амундсен. Холмс. Поверю на слово, босс. Когда видео закончилось, Дженсен повернулась к экипажу. Все собрались в жилом отсеке Ориона. Командир перелетела туда, как только увидела, что было на карте. Она знала, что остальным это тоже нужно увидеть. А теперь хотела услышать их мнение. «Мы знаем, где они», — сказала Дженсон «Знаем, что есть немалый шанс того, что они еще живы». Хокинс покачал головой. «О чем ты?» Они не заблудились, пояснила командир. Они сами решили отклониться от расписания и точно знали, куда идут. Я видела эту штуку, эту структуру, видела своими глазами. Я знаю, где их искать. Хокинс с Рао переглянулись. Дженсен этот обмен взглядами не понравился. Думаю, они еще живы. Может быть, застряли, может не могут вернуться к шлюзу. Я могу вернуться. — сказала она. — Могу им как-то помочь. — Как они всего этого не понимают? — Послушайте, на этот раз я пойду одна. Я поняла, о чем ты тогда говорил, Хокинс, насчет того, что я подвергаю опасности команду, гоняясь за людьми, которые... которые могут быть мертвы. Я поняла. Я не буду просить никого со мной идти, зная, насколько там опасно. Но я должна вернуться. «Пока есть какой-то шанс, что я смогу их найти». Они продолжали смотреть на нее так, словно не услышали ни единого ее слова. Хокинс глубоко вздохнул. «Дженсон», — сказал он, — «пока ты была на Вандерере, из Пасадены пришло сообщение». «Было принято решение. Знаю, что тебе оно не понравится». Она воззрилась на него, не понимая, почему он не реагирует на ее слова. «Разве он не видел этого видео?» «Решение состоит в том, что с тебя сняли обязанность командира экипажа. Твое место занимаю я. Немедленно». дженсон уставилась на него. «Погоди», — сказала она. «Что?» Хокинс не стал повторять. «Черта с два», — заявила дженсон «Это мой корабль. И командую им я. И ты не можешь просто взять и отнять его у меня». Она чувствовала, что теряет самообладание, позволяет гневу овладеть собой, и с трудом удержалась, чтобы не повысить голос. «Проклятье! Я этого не допущу! Ты мою чертову должность не отнимешь!» «Уже!» В этот момент Орок подлетел к ним. В Каждый из трех рук он держал по подогретой тубе. «Прошу прощения, что прерываю», — сказал робот. «Вы не ели уже больше двенадцати часов и...» Дженсен выбила тубу из руки грёбаного робота. Робот метнулся за тубой, чтобы ее содержимое не успело заляпать что-нибудь важное. Командиру хотелось заорать, наброситься на Хокинса, выцарапать ему глаза и пустить кровь. Как он мог такое с ней сделать? Ведь это был ее второй шанс. Ее возможность оправдаться за 21 год неудач. Она готова была драться, легаться и кричать. Однако она... «Все-таки профессионал. Астронавт». Так что она удовлетворилась тем, что злобно на него посмотрела и скрестила руки на груди. «Нам сейчас нужно переключить свое внимание», — сказал майор. «Вспомнить, зачем мы вообще сюда прилетели. Чтобы установить связь с пришельцами. Мы не можем позволить себе снова отправить кого-нибудь туда. Особенно теперь, когда мы знаем, насколько это опасно». «Хокинс». — проговорила Дженсен, стараясь сохранить спокойствие. «Команда Каспейс все еще там, нельзя же позволить им умереть!» «Предполагается, что они уже погибли». «Предполагается? Кем предполагается?» «Каким-нибудь пентагоновским генералом? А может, самим Хокинсом прямо сейчас? Или он просто страхуется?» Командир подняла руки на уровень груди и переплела пальцы, почти в молитвенном жесте. «Мы не можем сейчас останавливаться», — сказала она. «Не можем просто сдаться. Нам необходимо довести это до конца». «Не нам, а тебе», — уточнил майор. Сердце ее замерло. Она, наконец, поняла, что это на самом деле происходит. «Это... это вовсе не то. Ты просто...» «Что я просто?» Дженсен промолчала. «Больше здесь она ничего не добьется» оттолкнулась ногой от стены и направилась в спальню, просто чтобы оказаться как можно дальше от этого надутого солдафона. И, конечно же, он последовал за ней.